Глава 16. Нарушители порядка. Забавная улыбка исказила и так весьма неприятный рот мистера Корсона. Мистер Уайнеред старший вскочил на ноги, но это не был запоздалый рыцарский порыв. Лилиан Мэнил вяло поднялась, прикрывая тыльной стороной ладони рот, имитируя зевоту. Мистер Уайнеред младший неловко переминался с ноги на ногу. Боюсь, мис Хендерс, что вы не вполне понимаете ситуацию. Вы начал, Корсон. Это вам не удаётся понять её, мистер Корсон, оборвала его Диана. И, пожалуйста, не забудьте, что у вас есть всего час на упаковку вещей. Корсон отбросил свою учтивость. Послушайте, Воскликнул он: "Я уже валял тут с вами дурака более чем достаточно. Вы в скором времени покинете эту землю. Вы не имеете на неё права. Вы тут не владеете ни одной веткой, ни одним камнем, ни копытом или хвостом во всю длину и ширину заставью. Теперь вы быстро уйдёте отсюда. В противном случае вы поселитесь в тюрьме". Там-то вы в избытке столкнетесь с теми угрозами, которые вы бросили нам. Думаю, там вы кое-что поймете насчет закона». «Почему это?» – спросил голос у входной двери. И мгновенно три фигуры появились на веранде. «Вы посылали за нами, мисс, и мы здесь», – продолжал Техас скипит. «Я полагаю, мы успели как раз вовремя». Вечеринка в разгаре, высказался Шорти. Я требую первый танец вон с тем хлыщом в забавных штанлончиках, сказал Айдахо, глядя на Корсана. Парни, сказала Диана. Вот эти люди хотят отнять у меня мою ранчо, прииск и весь скот. Я дала мисс Мэнил и мистеру Корсану час на то, чтобы освободить помещение. Эй, дахо, проследи, чтобы они уехали вовремя, и отвези их. Нет, лучше скажи Вилли, чтобы он отвёз их в город. Мистер Уайнер и его сын имеют в своём распоряжении 5 минут, чтобы покинуть ранчо Шорти. 3 минуты они уже израсходовали. Можешь ты помочь ему братца вовремя? Вот так-так, воскликнул Шорти. Мой дым «Их бренные останки! Освежитесь, джентльмены!» Он впрыгнул в комнату и обошел Уайнрайтов с тем, чтобы напасть на них сзади, следуя инстинкту ковбоя. По-видимому, с языка старшего Уайнрайта готовы были сорваться какие-то аргументы. Это было видно по его глазам. Однако он так и не озвучил их. Как говорится, он взял ноги в руки а его сын следовал за ним, не отставая ни на шаг. Мистер Уайнрейт-старший как-то раз уже был выставлен заставы Ю, и пережитый опыт отнюдь не пришелся ему по вкусу. На этот раз он передвигался с величайшей поспешностью и целенаправленностью. Он спешил к загону, его сын следовал по пятам его. Завершала процессию громоздкая фигура шорти к частичному удовлетворению мистера Уайндра это старшего шорти пока что отказывал себе в удовольствии пострелять. Но это могло последовать в любой момент. Из парина выступила на красном лице производитель одеял из ворчестера. Он уже было вздохнул с облегчением, достигнув загона, но внезапно ужасная мысль заставила его вздрогнуть от ужаса. У них оставалось не более минуты. За это время невозможно было успеть не то что запрячь в коляску лошадей. Успеть за это время было нельзя ничего. Протискиваясь в стойло, он попытался объяснить эту невозможность шорти. «Поезжайте верхом!» посоветовал их сопровождающий. «Но у нас нет сёдел!» увещевал его младший Уайнрейд. Нет. Согласился Шурти. У вас нет ничего. Но ну ещё минута, и у вас уже долго ничего этого не будет. Я буду стрелять, когда минута закончится. И я не собираюсь стрелять ради шутки. Я ждал этого шанса многие месяцы. Оанред старший в неукротимом порыве поймал упирающуюся лошадь под усы и поволок её прочь с стойла. Вытащив её из загона, он попытался вскарабкаться ей на спину. Полный провал. Он вновь схватился за верёвку и стал усиленно дёргать её, пытаясь сдвинуть лошадь по направлению к воротам. Его более удачливый сын оседлал другое животное. Когда он проезжал мимо отца, то, к несчастью, прибольно хлестнул его невольного компаньона по крупу концом своего недоустка. Воздействие этого акта насилия было мгновенным и весьма волнующим. Лошадь скакнула вперед, а, прокинув несчастного мистера Уэйнрейта-старшего и покинув его, устремилась к воротам, а затем в безбрежные просторы прерий. 5 секунд объявил Шортс. Мистер Ойндрет, приняв вертикальное положение, устремился за лошадью. Он пробежал сквозь ворота заставы U вслед за своим сыном и наследником. С запасом в 1 секунду, с отвращением Шортс засунул свой револьвер обратно в кобуру. Живите! проборчал Шорти: "Но больше здесь не появляйтесь. Чёрт возьми", бормотал он себе под нос, возвращаясь в офис. Хотел бы я, чтобы она дала им только 4 минуты. Внезапно путь ему преградил Колби, с трудом переводя дух. "Что ты делаешь?" закричал бригадир. Я видел конец этой сцены из окна кухни. Какого чёрта ты выгнал их? И что это вообще значит, а? Шорть весьма нахально осмотрел его с головы до ног. У меня нет времени на тебя, колби, сказал он. Я выполняю приказы моего босса. Если она скажет мне выгнать любую злобную тварь со двора раньше, я буду тут же выполнять её приказ. Усик «Ты что, хочешь сказать, что мисс Хендерс приказала тебе выгнать у Айнрайтов?» – спросил Колби. «Я не знал, что ты еще и глухой!» – сказал Шорти и продолжал свой прерванный путь к офису. Колби последовал за ним. В комнате он обнаружил техасского пита и айдаху. Диана сидела в отцовском мягком кресле. «Что все это значит, Дик? «Я требую объяснений», – сказал он. «Ты действительно приказала Шорти выгнать Уайнриттов?» «Я выгнала их, Холл», – ответила девушка. «И лишь попросила Шорти проследить, чтобы они уехали вовремя. Я приказала уехать и мистеру Корсону с мисс Мэнил, а Эдахо проследит, чтобы они добрались до города в целости и сохранности». Не сошла ли ты с ума, воскликнул Колби. Они направят против тебя всю мощь закона. Не я не сошла с ума, Холл», ответила Диана. Возможно, я была немного близорука, но я далеко не сумасшедшая. Мои глаза теперь широко открыты, достаточно широко, чтобы я могла отличить друзей от врагов. Что ты имеешь в виду? воскликнул он, увидев в этой фразе намёк лично на него. И я имею в виду, Хол, что те мои люди, которые рассчитывали работать у этих нью-йоркцев после того, как они намеревались со мной поступить, не будут работать у меня. Пит, даст тебе расчёт. Он исполняет обязанности бригадира, пока не вернётся Бал. Её подбородок при этих словах гордо вздёрнулся вверх. Колби был потрясён. Он молча взял расчёт и повернулся уходить, но в дверях оглянулся и посмотрел на неё. "Бол никогда не вернётся", сказал он. "А разве что с пителей на шее?" Трое других присутствующих мужчин посмотрели на Диану, ища в её чертах какого-нибудь намёка на пожелание или ясно выраженную волю. Но она сидела неподвижно, лишь постукивая носком своего ботинка со шпорами о коврик работы навахо, лежащий у её ног. Колбив Нофер развернулся и исчез в сгустившихся сумерках. Получасом позже дикий бил Широко известный как Вилли, неторопливый рысью ехал по пыльной дороге в город с Моррисом Б. Корсоном, Лилиан Мэню и их багажом. На полпути они нагнали Уайнрэйтов. Старший восседал на единственной лошади, которую уступил ему сын. Младший брел за ним, весь покрытый пылью. Корсон велел Вилли остановиться и взять их обоих в коляску. «Да не в жизнь!» Ответьте, Уилль. Я получаю приказы от моего босса, а она ничего не говорила о том, чтобы подвозить этих хлыщей. Но ещё пожив вечером, один из столиков в заведении Гама был занят избранным обществом. Здесь были Уайндрейт, Морис Бекорсон, Лилиан Меню, Хол Колби и Ганн Смит. Все, кроме Гама, были не в духе и плохо себя чувствовали. Объяснялось это тем, что Гам был единственный в этом собрании, кто не был изгнан с ранчо. Закон на нашей стороне, мистер Шериф, говорил Корсон. Всё, чего мы добиваемся, это вашей официальной поддержки. Мне кажется, первое, что надо сделать, это обезвредить хулиганов, нанять их ею, и тогда мы быстро приведём её в сознание. Самый опасный из них, тот парень Бал, но теперь, когда он практически вне закона, взять его сравнительно легко. Я договорюсь, чтобы с приска следующим делижансом отправили особенно большую партию золота. И я приму меры, чтобы это не держалось в слишком большом секрете. Эта новость определённо должна дойти до него по его обычным каналам. Она послужит исключительно действенной приманкой, которая должна соблазнить его попытаться вновь ограбить Делижанс. Вы же могли бы спрятаться неподалёку с отрядом своих людей. Пусть даже вам не удастся взять его живым. Обществу будет хорошо и в том случае, если вы возьмете его мертвым. Понимаете вы меня? Здесь так действовать нельзя, перебил его Колби. На расстоянии пяти мил от ущелья нигде нельзя спрятаться так, чтобы об этом не узнали те двое парней. Забудьте об этом в своем плане и предоставьте все мне. Вы и ваш отряд держитесь подальше от ущелья. Просто предоставьте это дело мне. Я думаю, Холл прав, — согласился Гамсмит. Все вы, господа, знаете этих трех парней. Они чертовски хитры. Вы только вспомните, сколько времени я уже охочусь за ними. Просто оставьте это Холлу, и я уверен, что он возьмет их. Прекрасно, — сказал Корсен. А после этого мы как-нибудь уж схватим остальных трёх. Нужно заманить их в город по одному. Спрочим, мне ли объяснять вам, джентльмены, как это делается. Вы только имейте в виду, что я заплачу по 1000 долларов за штуку, если они больше не будут нас беспокоить. Утомлённая дневными волнениями и переживаниями, Диана ушла в свою комнату сразу же после одинокой вечерней трапезы. Она была взвинчена до предела нервным напряжением последних часов. И теперь, когда появилась возможность расслабиться, на неё как бы в отместку навалились усталость и подавленность. Она была слишком слаба, даже чтобы раздеться. Девушка просто опустилась в мягкое кресло и долго сидела с откинутой назад головой и прикрытыми глазами. Ее окно, выходящее на двор ранчо и лошадиный загон, было широко открыто, впуская прохладный воздух летней ночи. Лампа, горевшая на читальном столике, отбрасывала золотой свет на ее распущенные волосы и безупречно правильный профиль. Вдруг эта фигура неожиданно появилась возле дома. Человек этот осторожно двигался вокруг здания, пока не оказался среди деревьев под самым окном Дианы. Взглянув вверх, мужчина смог разглядеть очертания её лица над подоконником. Мгновение он смотрел на неё, а потом внимательно огляделся вокруг, как если бы хотел увериться, что поблизости никого нет. Через какое-то время, поначалу робко и тихо, в ночной тишине раздалось нежное пение жаворонка. Глаза Дианы мгновенно открылись. Она сосредоточенно вслушивалась. Через минуту короткая сладкозвучная мелодия повторилась вновь. Девушка вскочила, собрала волосы в узел сзади головы и побежала вниз по лестнице, через холл в офис. Она бежала быстро, и сердце её билось чуть более бурно, чем обычно. Когда она подбежала к дверям, без всякого колебания она распахнула их и ступила в ночной мрак. У крыльца стоял высокий, широкоплечий мужчина. Баал Вас кликнула она тихим шёпотом. Мужчина стянул с головы широкое сомбреро. "Добрый вечер, синьорита", сказал он. "Это не синьор Бал, это Григорио", Дიანна Хендерсэт принюхала. Она уже успела снять пояс и револьвер. Так она была уверена, что это Бал, и такое доверие питала она к нему, что она вовсе не подумала о своём безоружном положении. Разве может быть какая-то лучшая защита для девушки, чем просто бал? Что вам здесь нужно, Григорию? спросила она. Мексиканец почувствовал её смущение, заметил, как она в ужасе отпрянула, и улыбнулся. Его вовсе не оскорбляло то, что она могла его опасаться. Он и стал тем, чем он был, именно внушая людям страх, и он был этим скорее горд. Он гордился тем, что объявлен вне закона, и тем, что грингу за него хотятся. Ему нравилось, что они уважают если не его самого, то его дерзость и меткую руку. "Не бойтесь, синьорита", сказал он. "Меня послал к вам синьор Баль. Он передаёт вам письмо". Бандит достал длинный широкий конверт. Прочтите его и спрячьте, чтобы никто не смог найти. Он сказал, что вы знаете, как воспользоваться этим. Она взяла протянутую депешу. Почему синьор Бал не приехал сам? Как я могу это знать, синьорита? ответил разбойник. Должно быть, он думал, что вы не захотите видеть здесь чёрного койота. Он понял, что вы узнали его сегодня. Он это увидел по вашим глазам. Она помолчала, как бы взвешивая возможность ответа на эту тираду, но ничего не сказала, лишь спросила: "Это всё, Григорио? Это всё, синьорита?" "Так да, спасибо и прощай. И передай мою благодарность синьору Балу. Да скажи ему, что его ждёт здесь работа." Когда он сможет вернуться? Григорио низко опустил свою шляпу, кланяясь, и скрылся в тени. Диана задумчиво вернулась в офис и едва не забыла закрыть за собой дверь. Вйдя в свою комнату, она поставила кресло рядом с лампой для чтения и, усевшись в него, исследовала наружность конверта, врученного ей Григорием. Оно было адресовано Морису Б. Корсону. Как же могло оно достаться балу? Тупо спрашивала себя Диана, всё ещё не желая согласиться с тревожной истиной. Но никуда не денешься. Что по напрасну дурачиться? Это была часть почты, доставшейся ему после ограбления делижанса. Девушка вздрогнула и отодвинула конверт прочь от себя. Она видела к тому же, что он был вскрыт. Это сделал бал Или Григорию. Порядочное время она сидела, уставившись на конверт и ни на что не решаясь. Могла ли она заставить себя прочитать содержащееся в нём письмо? Ведь оно было не ей предназначено. Разве возможно было для неё, Дианы Хендерс, поставить себя на одну доску с чёрным койотом и прочесть чужое письмо? В таком случае, она стала бы таким же вором, как и он. Наиболее правильно и честно было как можно быстрее доставить письмо в руки Корсана. Не могла же она стать соучастницей преступлений балла членом его шайки. Она положила конверт на стол, почти бросила, как будто это была какая-то нечистая вещь, и надолго погрузилась в тяжкие раздумья. Время от времени глаза её правда возвращались к письму. Эта вещь казалась была болезненно притягательна для неё. Что там внутри? спрашивала себя девушка и в смущении отбрасывала этот вопрос. Но нет, содержание письма должно было касаться её лично, иначе бал не передал бы ей его. И всё же следует послать его Корсану утром же. Однако, однако бал не мог потребовать, чтобы она читала что-то не имеющее к ней отношения. Она встала и начала раздеваться. Несколько раз она подходила к столу и долго смотрела на конверт. Наконец, уже в ночной рубашке, подойдя загасить лампу, она несколько минут как загипнотизированная изучала адрес. И вновь она подумала, что Балл не послал бы ей этого письма, если бы считал, что его чтение вредно для нее. С этой мыслью в голове она выключила свет и легла в постель. Час или более того Диана Хендерс беспокойно металась в кровати, не в силах сомкнуть глаз. Конверт, лежащий на читальном столике, неотступно преследовал ее. Это было чужое письмо. Оно принадлежало Моррису Б. Корсону. Если бы его обнаружили у нее в руках, она оказалась бы виновна точно так же, как грабитель, вынувший его из мешка с почтой Соединенных Штатов. Ее могли посадить в тюрьму. Тем не менее, эти мысли почему-то уже не так уж пугали ее. Что же было там, внутри Орриса? Это было что-то, касающееся собственности, которую они хотели отнять у неё. Теперь она была в этом уверена. Они были ворами, а не она. Было почти справедливым так или иначе попытаться разрушить их нечестивые планы. Внезапно она вспомнила слова Мэри Донован: "Дьявола изгоняют огнём". И, вспомнив это, Диана сбросила с себя одеяло и опустила ноги на пол. Когда она зажгла лампу, сомнения полностью покинули ее душу. Она взяла конверт и извлекла его в содержимое, которое состояло из трех бумаг. Первым она обнаружила краткое письмо о пересылке нотариально заверенных документов, подписанное клерком из конторы Корсона. Второй документ она прочла особенно внимательно. Это было завещание Джона Мэнилла, то второе завещание, про которое Корсон соврал, что оно не существует. Она читала его почти по слогам, и слово за словом. Она понимала, что оно было точной копией последнего завещания отца, за исключением такой детали, Как имя Элиаса Хендерсона в конце бумаги. Присудствовал в нём и пункт о передаче собственности одновременно и поровну всем наследникам в случае преждевременной смерти её отца. Внезапно Диана ощутила прилив такого восторга и такой свободы, каких она не испытывала уже давно, с тех пор, как умер отец. Теперь она могла бороться с ними. Она имела нечто, с чем она была не безрушной девочкой, а равным по силе соперником и даже более того. Теперь Лилиан Мэнил могла претендовать лишь на то, что в действительности ей принадлежало. Конечно, равномерное разделение собственности могло повлечь за собой многие неприятные формальности и усложнить ведение дел, но по крайней мере, они теперь не могли отнять у неё её собственную долю. Они могли продать свою и, наверное, продадут её у Андретом, который, разумеется, отвратительный. Но она во всяком случае оставалась на своей собственной земле и при своих правах. И ей было почти безразлично теперь, кто будет владеть другой половиной. Тут она отложила завещание в сторону и обратила внимание на третью бумагу. Это было письмо, написанное от руки, характерным почерком ее дяди, адресованное покойному отцу. «Дорогой Эл, в том случае, если моя кончина последует первой, я хотел бы попросить тебя присмотреть за Лилиан, хотя бы до ее свадьбы». После смерти её матери у неё никого не осталось, кроме меня. Естественно, я чувствую не только определённую ответственность за неё, но и настоящее волнение, почти отцовское, хотя ей и был уже год, когда я женился на её матери. Она не знала другого отца, ведь её собственный был убит ещё до её рождения хотя ей и известно истина её происхождения тем не менее она смотрит на меня как на своего родителя так что если по воле судьбы я буду не в силах более позаботиться о ней то я рассчитываю на тебя я не упомянул её в завещании поскольку наш с тобой договор подразумевал лишь законных наследников или я вынужден сказать наследницу Так как твоя дочь Диана теперь является единственной оставшейся наследницей, и в том случае, если она унаследует всю нашу с тобой собственность, я надеюсь, что ты передашь ей мою просьбу, которую я прилагаю к своему завещанию. Любящий тебя, Джон. Диана изумлённо взирала на лежащее в её руках письмо. И Анна намеривалась это свалить эти бумаги Корсану, почти ото слава. Она вздрогнула, сообразив по краю какой пропасти она ходила, даже не подозревая об этом. Что же получается? Они, значит, ничуть не лучше разбойников с большой дороги. Они всего лишь нарушители порядка, а она Она единственная законная наследница заставы Ю. В этот момент она не думала ни о золотом прииске, ни о ценах на скот, ни о громадных стадах и широких землях. Она думала только о своем ранчо заставы Ю, как о чем-то, что она любила, как о доме. Теперь никто не мог уже отнять у нее ее ранчо. Но всё же она не была счастлива. Её душу раскалывала едва заметная трещина, чёртово ущелье. Бал был объявлен вне закона, а кто же, кроме него, мог служить ей надёжной опорой и советчиком во всех её делах? Он был хорошим пастухом. Её отец всегда говорил это. Покойный верил в его способности и доверял его суждениям. Единственный его недостаток, как они думали, заключался в приверженности пьянству, но Анна интуитивно понимала, что этот недостаток преодолим. В его верности же не было ровно никаких сомнений до тех пор, пока не поползли эти ужасные слухи связывающий его с ограблениями делижанса. Она неизменно отказывалась им верить, вплоть до отказа верить собственным глазам, но но приход Григория окончательно разрушил последние остатки её надежд. Но и сейчас она всё ещё думала о Бале, как о своём последнем шансе. Она упорно продолжала верить в него. Она не в силах была постигнуть те глубинные душевные процессы, которые даже теперь позволяли ей думать о нём без всякого омерзения, презрения или пренебрежения. Но должна ли она была так слепо верить себе самой? И хотя Диана как только могла избегала этой мысли, но она навязывалась себя её сознанию весьма упорно. Впрочем, даже в те минуты, когда ум Дианы отказывался вставать на защиту балла, его защищало её сердце. Любовь оказывалась действенной там, где рассудок оставался бессилен. Тяжкие, непривычные мысли переполняли её. Девушка пыталась отогнать их, но это было невозможно. Не могло же быть, что она, Диана Хендерс, любит преступника рецидивиста, объявленного вне закона. Нет, нет. Она должна была навсегда вычеркнуть его из памяти. С этим решением, мешающимся со слезами, она уснула.